Мысль эта состояла в том, чтобы прибегнуть к моему другу Тибержу, в котором я не сомневался всегда найти тоже горячее дружеское участие. Нет ничего более восхитительного, и ничто не делает большей чести добродетели, чем доверие к людям, честность которых заведомо известна. Знаешь, что, обращаясь к ним, можно ничего не опасаться. Если они и не в состоянии предложить помощь,